Глава д в е н а д ц а т а Утром я с особым усердием подхожу к выбору сегодняшнего наряда. Долго колдуя над прической и макияжем. Хочется выглядеть безупречно в глазах Леона. Вчерашний вечер был очень спокойным, тёплым и душевным. В один из моментов я даже чуть не решилась сказать ему о своей беременности, но вовремя спохватилась. У нас только начало зарождаться хрупкое понимание, так что нужно еще немного времени. К моему разочарованию, у Леона на первую половину дня запланировано несколько встреч в городе. Я сама бронировала ему столик в ресторане, но совсем забыла об этом. Поэтому, сидя в пустом кабинете при полном параде, чувствую себя немного обманутой женой. С трудом дожидаюсь обеда и спускаюсь в кафетерий на первом этаже. В обеденное время здесь много людей. Строгий дресс-код выдает сотрудников офиса и отличает их от случайно сюда заскочивших людей. Я с трудом нахожу свободный столик и располагаюсь за ним. Нина идти со мной отказалась, поэтому обедаю в гордом одиночестве. Ровно две минуты. «Рад нашей новой встрече!» В поле зрения попадает мужская рука и чашка кофе, которую тот ставит на мой стол. «Не против, если я к тебе присоединюсь?» спрашивает он после того, как устраивается за моим столиком. Я поднимаю взгляд выше и натыкаюсь на знакомое лицо. «Мы вчера в лифте спускались вместе». Напоминает мне незнакомиться, где мы могли увидеться. «А, точно!» Натянуто улыбаюсь и взглядом впиваюсь в тарелку, давая понять, что хоть стол один мы делим, но вступать с ним в разговор я не намерена. Но мужчина намеков не понимает. «Почему такая красивая женщина, как ты, работает?» «Тебе сейчас бы наслаждаться жизнью, подбирать новое платье и спешить в салон, а не вот это вот всё». И я хмыкаю. «Наверное, потому что такая красивая женщина, как я, выбрала карьеру вместо того, чтобы просиживать свою жизнь в салонах красоты». Отвечаю без капли вежливости в голосе. «Мужчина мне совсем не нравится». Или потому, что мужчина, который рядом с этой женщиной, ее не достоин и не может финансово обеспечить все ее желания?» Он откидывается на спинку стула, смотрит мне прямо в глаза с легкой насмешкой, словно уверен в своей правоте. «Ты хочешь поспорить со мной по этому поводу?» Выгибаю бровь, копируя его позу. Мужчина сладко улыбается, решив, что я с ним просто-напросто флиртую. Мы смотрим друг другу в глаза, словно испытывая, и играя в игру, кто первый отведет взгляд. «Меня, кстати, Артур зовут». Он разрывает молчание первым. Ждет, что я представлюсь тоже, но я не спешу с этим. «У меня плохая память на имена Артур». Так что без обид, если при следующей нашей встрече я вас не вспомню. Он лишь усмехается, помешивает ложечкой сахар в кофе. Я рассматриваю его внимательней. Стильный костюм, дорогие часы на запястье. Сам мужчина тоже хорош собой, но не в моем вкусе. Слишком лощеный, слишком сладкий, слишком подозрительный. Как насчет того, чтобы поужинать вместе после работы, предлагает мне. После шести я занята на второй работе, так что не получится. Пожимаю плечами и подношу чашку к губам. Этот разговор начинает утомлять. Хочется уйти, но почему-то я сижу, словно приклеенная к стулу, и слушаю мужчину. Тогда у меня два варианта. Либо у тебя действительно очень плохой мужик, либо у тебя его нет. Он локтями упирается в столешницу и подаётся вперёд, б у р а в и меня взглядом. В глазах его играет веселье. Иного варианта, почему ты столько времени работаешь, у меня нет. н е то, ни другое. Ладно, имени-то своего называть не хочешь. На ужин ы т и не соглашаешься. Но я обязательно попытаю с ч а с т ь я в следующий раз. Поверь, я могу сделать твою жизнь роскошной, обеспечить всем. Мне жаль девушек, которые вкалывают с утра до вечера. Но, к сожалению, всем помочь я не могу. Я тяжело вздыхаю. Такого нелепого подката... В своей жизни ещё не видела. Мне вот что интересно, Артур. Кто-то из девочек покупался на этот бред. Мне кажется, тебе стоит подтянуть навыки пикапа. Не стоит вываливать сразу всё на головы бедных девушек. Артур как-то странно смотрит на меня, качает головой. — А ты интересная. С такими ещё дел не имел. Да ли такой, как ты, я бы постарался. Я ставлю чашку на стол, тоже склоняюсь к нему. Смотрю доверчиво и тихо шепчу. Поверь, с такими, как я, вообще лучше дел не иметь. Скука смертная. Одна работа в голове. Он смеется. И я хочу сказать, что это была не шутка. Но тут появляется еще одно действующее лицо. «Ты уже сделала отчет, который я просил? Десять минут, как закончился обед, а моя помощница вместо работы флиртует в кафетерии с мужиками». В поле зрения появляется мой разъяренный босс. Вернее, его блестящая пряжка на поясе, потому что это то, что находится на уровне моих глаз. Я медленно поднимаю голову, встречаясь с холодным взглядом его глаз. Леон явно не в настроении. Отчет давно на столе у вас, Леон Анатольевич. А на обед я вышла пять минут назад, именно потому, что занималась вашими поручениями. Поэтому прошу простить вашу голодную помощницу. Я поднимаюсь со стула. Настроение почему-то сразу падает. После вчерашнего милого вечера в компании с этим мужчиной, мне почему-то казалось, что наши отношения должны были стать чуточку теплее. Но нет, тепло и этот мужчина – несопоставимые вещи. Глыба льда она и есть, глыба льда. «Всего хорошего, Артур», – киваю мужчине, который с интересом наблюдает за развернувшейся сценой. И быстрым шагом иду к выходу из кафетерия. Вересов догоняет меня у лифтов. Взгляд прищуренный, поза напряженная. Челюсти плотно сжаты. з л и т с я на что-то. И эту злость выплеснул именно на меня. Я так ждала его появления, а теперь разочарована. Напряжение между нами зашкаливает. Я этого мужчину абсолютно не понимаю. Леон пропускает меня в лифт первый, входит, следом останавливается рядом, плечом к плечу. Друг на друга не смотрим. Я наблюдаю за тем, как отполированные до блеска дверцы лифта медленно съезжаются. Лифт начинает подниматься вверх. «Чтобы я тебя рядом с ним больше не видел», — внезапно произносит Леон. «Да так, словно он на это какое-то право имеет». «Прости». Я поворачиваю к нему голову. Моя бровь ползет вверх. «С каких пор ты указываешь мне, с кем мне общаться, а с кем нет?» «Не то чтобы я планировала еще раз встретиться с этим Артуром, но сначала ли он срывается на мне, теперь в м е ш и в а е т с я в мою личную жизнь и указывает, что мне делать?» «Он мне не нравится». «Поверь, тебе лучше от него подальше держаться!» И я фыркаю в ответ. «Я уже большая девочка. Сама могу решить, от кого мне подальше держаться, а от кого нет. С тобой, кстати, в ту ночь как раз следовало бы держать дистанцию, а не бежать, сломя голову, в отель. Выдаю со злости, имея в виду последствия нашей короткой связи, о которых Вересов даже не догадывается». «Вот, значит, как!» Бросает мужчина. На его лице играют ж е л о в а к и Кажется, мои слова ему не понравились. Но больше он сказать ничего не успевает. Двери лифта открываются, являя нас глазам работников офиса. Мы быстрым шагом идем к кабинету. И до конца дня Леонов в жутком настроении. На всех о р ё т без причины, ведет себя резко, не сдержанно, Его перепадам настроения не поддается одна Нина. Она, похоже, к такому уже имеет иммунитет. А у меня вот появилось желание уволиться к ч ё р т у